Глава сороковая Ибрагим Пека с невозмутимым видом сидел в углу каюты и смотрел на мечащегося Фленгана. «Вы же видите, что мы несем потери, мистер Пека. Пустите на песок Саканте с его машинами. Посмотрите, в последнем заходе из пяти сапсов не вернулся ни один, сэр. Я прошу вас». Фленган замолчал и тяжело опустился на стул, а Пека вздохнул и сказал — Незачем так расстраиваться, дорогой Фленган. — Ну, подумаешь, потеряли 18 машин. — Теперь уже 23, — мрачно заметил Фленган. — Ну, пусть будет 23, — легко согласился Пека. Эти машины производятся в больших количествах по всей Федерации. А вот раритеты мистера Саканте — это совсем другое дело. Их доставили из созвездия Синей Собаки. И бросать их бой первыми, я считаю, неразумным. «Наши жертвы не были напрасными, дорогой Фленган. Воздушные атаки уничтожили базу противника, а значит, его силы уже на пределе». Пека поднялся и расправил складки на своем полувоенном костюме. «Отзывайте своих ребят, мистер Фленган. В бой идет гвардия Саканты». Постучавшись, в каюту заглянул радист. «Мистер Пека, сэр!» Пограничный департамент снова запрашивает о причинах нашего пребывания на орбите Чигета. За объяснениями пусть обращаются к резиденту АПР на Мусане. Как его там? Чистеру или Блумбергу? Не помню. Зря, что ли, мы ему такие деньги платим? Хорошо, сэр. радис скрылся за дверью.